Майк Резник «Странствие в компании кошек» Рассказ лауреат премии Хьюга в 2005 году Перевод Федор Пареев Она лежала в глубине соседского гаража. Его хозяева собирались на пенсии перебраться на юг во Флориду и распродавали пожитки, чтобы не тратиться на перевозку. Мне было одиннадцать, и я искал книгу о Тарзане или что-то из Кларенса Малфорда о приключениях ковбоя Хапалонга Кэссиди или даже, пока мама не смотрит, запретный роман Микки Спилейна. Их я тоже нашел, но тут пришлось считаться с реальностью. Эти книги стоили по пятьдесят центов каждая, а целуй меня насмерть и вовсе целый доллар. А у меня был всего пятицентовик. Так что я порылся в книгах еще немного и, наконец, нашел единственную доступную по цене. Называлась она «Странствие в компании кошек». Автор — мисс Присцилла Уоллес. Не просто Присцилла, а именно мисс Присцилла. Долгие годы я был убежден, что мисс — ее имя. Я пролистал находку, надеясь отыскать на ее страницах хотя бы парочку фотографий полуобнаженных туземок но ни одной картинки не нашел, сплошные слова. Ничего удивительного. Я догадывался, что произведение автора по имени Мисс не будет пестреть голыми женщинами. Сама книга выглядела слишком элегантной и девчачьей для парня, которому в тот день еще предстояло пробоваться в малую бейсбольную лигу. Буквы на обложке были выпуклыми, форзацы глянцевыми, изящными переплет, обтянутым красновато-коричневой бархатистой тканью. Даже имелась закладка в виде атласной ленты. Я хотел было положить находку обратно, но она вдруг раскрылась на странице с надписью «121 копия из ограниченного тиража в две сотни экземпляров». Это решительно все меняло. Собственная копия из ограниченного тиража и всего за пять центов Как тут устоять?» Вместе с книгой я вернулся ко входу, покорно расплатился пятицентовиком и стал ждать, когда мама закончит осматриваться. Она всегда только смотрела, никогда не покупала, ведь за покупки нужно платить, а мои родители выросли в великую депрессию и не покупали то, что могли по дешевке взять на прокат или того лучше получить даром. Тем вечером мне предстоял трудный выбор. Читать книгу с названием «Странствия в компании кошек», да еще и написанную автором по имени Мисс, не хотелось, но на покупку ушел последний пятицентовик, последний до карманных денег на следующей неделе, а все остальные книги я уже зачитал до дыр. Так что я принялся за странствия без особого воодушевления, но прочитал первую страницу, затем еще одну, и вдруг оказался в Британской Кении, потом перенесся в Сиам, затем в долину Амазонки. Мисс Присцилла Уоллес обладала даром описывать все так, что хотелось увидеть собственными глазами, и к концу раздела казалось, будто я и впрямь побывал во всех этих местах. Она писала о городах с настолько диковинными названиями, что я о них и слыхом не слыхивал, например, Маракайба, Самарканд или Адис-Абеба, а некоторые, такие как Константинополь, я даже на карте отыскать не сумел. Отец мисс Пресциллы был путешественником и исследователем в те времена, когда на картах еще оставались белые пятна. Вместе с ним она впервые посетила другие страны, и тягу к дальним странствиям ей без сомнения привил именно он. Мой отец работал наборщиком. Как же я ей завидовал! В глубине души я надеялся, что африканский раздел будут населять взбесившиеся слоны и львы-людоеды, и не исключено, что они на этом континенте водились, но мисс Присцилла увидела его другим. Возможно, в Африке царили кровавые законы клыка и когтя, но для автора ее озаряли золотые лучи утреннего солнца и мрачные обиталища теней полнились чудесами, а не чудовищами. Мисс Пресцилла находила красоту повсюду. Описывала ли она череду цветочниц, выстроившихся вдоль сены воскресным парижским утром, или одинокий хрупкий цветок посреди пустыни Гоби, не оставалось сомнений, что они и вправду восхитительны. Тут я подскочил от звонка будильника, впервые в жизни я не спал целую ночь. Я отложил книгу, собрался в школу, а после занятий поспешил домой, чтобы почитать. В тот год я возвращался к странствиям раз шесть или семь, не меньше. Дошло до того, что многие отрывки я выучил почти на зубок. Я влюбился в диковинные дальние страны и, пожалуй, немного в автора даже написал письмо, адресовав его мисс Присцилли Уоллес куда-то. Но оно, конечно же, вернулось. Осенью я открыл для себя Роберта Хайнлайна и Луиса Ламура. Вдобавок один приятель, увидев странствие в компании кошек, начал дразнить меня из-за вычурной обложки и автора «Женщины», так что я запрятал книгу на полку и позабыл о ней на долгие годы. Мне так и не довелось побывать в тех замечательных и таинственных местах, которые в ней описывались. Я вообще многого не сделал. Например, так и не прославился, не стал богатым и знаменитым, ни разу не женился. К сорока я уже смирился с тем, что ничего необычного и захватывающего со мной не случится. Я написал половину романа, который никогда не закончу и не издам, а еще потратил двадцать лет на бесплодные поиски любви, Причем полюбить кого-то — лишь первый шаг, и даже с ним я потерпел провал. Шаг второй — взаимность, вероятно, оказался бы еще труднее, но до него так и не дошло. Город мне надоел. Надоело протискиваться сквозь толпы счастливчиков, ухвативших за хвост удачу, которая от меня улизнула. Я уроженец Среднего Запада до мозга костей, так что в конце концов перебрался на север Висконсина, где из диковинных мест только городки с названиями вроде Манитовок, Минака и Уоса. Бледное подобие Макао, Маракеша и других великолепных громад из книги Присциллы Уоллес. Я устроился редактором в местную газету, в которой напечатать без ошибок рекламу ресторанов и объявления о продаже домов Было важнее, чем правильно указать имена в новостных сводках. Не самая сложная в мире работа, но вполне приятная. К тому же никаких сложностей и я не искал. Юношеские мечты о славе растворились вслед за юношескими мечтами о любви и страсти. В моем возрасте уже настраиваешься на спокойствие. Я снял крошечный домик у маленького безымянного озера, примерно в 15 милях от города. Дом был по-своему очаровательным, старомодная веранда, на крыльце качели, почти такие же старые, как и само здание. На берегу имелся пирс для лодки, который у меня не было. Еще от прежнего владельца осталась поилка для лошадей. Дом был без кондиционера, да он и не требовался. Зимой я посиживал у очага со свеженьким триллером в мягкой обложке. Однажды, поздним летним вечером, когда в воздухе разливалась легкая висконсинская прохлада, я читал у пустого камина о дикой автомобильной погоне с перестрелкой по улицам то ли Берлина, то ли Праги, то ли какого-то другого города, где мне не суждено побывать. Внезапно меня посетила мысль, неужели это и есть мое будущее? Одинокий старик с укутанными пледом ногами коротающий вечера у очага за чтением дешевых романов, а единственная его компания — полосатый кот. И тут, может, от мысли о коте, я вспомнил странствия в компании кошек. У меня никогда не было кота, а вот у автора было два, и они путешествовали с ней повсюду. Я не вспоминал о книге долгие годы, в тот момент даже не был уверен, что она все еще хранится у меня от чего то мне нестерпимо захотелось взять ее в руки и пролистать. Я прошел в пустую комнату, где хранились нераспакованные вещи. Здесь стояло десятка-два коробок с книгами. Я открыл одну, за ней другую. Я перебирал тома Брэдбери, Азимова, Чандлера и Хэммета, извлекал из глубины Ладлема, Амблера и даже нашел пару древних изданий Зейна Грея. А вот и она, по-прежнему изящная. Моя единственная и неповторимая копия из ограниченного тиража. Итак, впервые примерно за тридцать лет я открыл ее и начал читать. И увлекся так же сильно, как и в первый раз. Она была столь же прекрасна, как мне помнилось, и как и три десятка лет назад я потерял счет времени и закончил чтение лишь с восходом. Работа в то утро не шла. Все мысли занимали тонкие описания и проницательные наблюдения о мирах ныне мертвых. Затем я стал размышлять, ожива ли сама Пресцилла Уоллес. Наверняка она уже в весьма преклонных годах, но я мог бы переписать то свое восторженное письмо и, наконец, его отправить. В обед я забежал в местную библиотеку, намереваясь взять все книги Пресцилла Уоллес. Ни на полках, ни в картотеке ничего не нашлось. Та уютная библиотека была провинциальной и старомодной, от внедрения компьютерных каталогов ее отделяли долгие годы. Я вернулся в контору и запустил на рабочем компьютере поиск по имени. Нашлось 37 различных присцел цилл Одна снималась в низкопробных фильмах, другая преподавала в Джорджтаунском университете, следующая служила послом в Братиславе, Еще одна весьма успешно разводила выставочных пуделей. Другая из Южной Каролины стала молодой мамой шестерняшек. Еще одна рисовала комиксы для воскресной газеты. И тут, когда я уже решил, что компьютер ее не найдет, на экране появилось следующее. «Уоллес Присцилла. Годы жизни 1892-1926».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 Она умерла задолго до моего рождения, и все же меня внезапно охватило чувство потери и глубокая обида. Обида на то, что люди вроде нее уходят молодыми, а жить остаются те, кто не способен видеть красоту, которая ей открывалась на каждом шагу. Люди вроде меня. Была еще фотография, по виду копия старинного ферротипа цвета сепии. Снимок запечатлел стройную рыжеволосую девушку с большими темными глазами, полными, как мне казалось, печали. А может, в них отражалась моя собственная грусть. Я ведь знал, что этой женщине суждено умереть в 34 и унести с собой всю свою страсть к жизни. Распечатав лист с фотографией и подписью, я спрятал его в письменном столе, а в конце дня забрал с собой, не знаю зачем. Там было всего два предложения. Жизнь, всякая жизнь, заслуживает большего. Особенно та, что способна и после смерти дотянуться, задеть за живое пробудить чувство, хотя бы во время чтения, что мир не такой уж и скучный, и обыденный, каким видится. Тем вечером, разогрев замороженный ужин, я устроился у камина и вновь взялся за странствие в компании кошек просто пролистывая их в поисках любимых отрывков. В одном описывалась величественная процессия слонов на фоне заснеженной Килиманджаро, в другом рассказывалось о том, как умопомрачительно одним майским утром пахли цветы в Версальском саду. А ближе к концу был мой самый любимый отрывок. «Еще столько предстоит увидеть, столько всего сделать». И в такие дни мне хочется жить вечно. Сердце согревает мысль, что даже спустя многие годы после смерти я буду оживать каждый раз, когда кто-то читает мою книгу. Обнадеживающая мысль. Так о обессмертиться я никогда и не мечтал. Сам я не оставил никакого отпечатка, никакого следа. Через двадцать, самое большее, тридцать лет после моей смерти «Обо мне забудут. Забудут, что человек по имени итон Оуэнс, так меня зовут, хотя вряд ли вы слышали это имя и вряд ли его услышите, жил, работал и умер, и что он пытался идти по жизни, не причиняя никому вреда. Но на этом все его достижения заканчиваются. Так не похоже на нее. Или, напротив, слишком похоже. Она не была политиком или воительницей. В ее честь не возводили памятников. Она написала позабытый тоненький дорожный дневник и умерла, не успев написать ничего больше. Ее нет уже более трех четвертей века. Кто помнит Пресциллу Уоллес сегодня? Я налил себе пиво и продолжил чтение. Странно, но чем больше она описывала далекие города и первобытные джунгли, Тем менее далекими и первобытными они представали, словно становясь частью родного дома. Сколько раз я не читал книгу, я так и не понял, как автору удавался такой эффект. Меня отвлек грохот на веранде, проклятые еноты. Наглеют не по дням, а по часам. Однако тут послышалось отчетливая «мяу». Ближайший сосед жил за милю от меня, И кошка едва ли забрела бы так далеко. Все же я решил сходить посмотреть. Если у нее будет ошейник с адресом, то позвоню хозяину, а если нет, прогоню, пока с ней не разобрались местные еноты. Я открыл дверь и вышел на веранду. Разумеется, там была кошка, маленькая и белая, с парой коричневых пятнышек. Я нагнулся, чтобы взять ее, но она отпрянула в сторону. «Не бойся, не обижу», — ласково сказал я. Он знает, — произнес женский голос, — он просто пугливый. Я обернулся и остолбенел. На моих качелях сидела молодая женщина. Она рукой поманила кота, и тот пересек веранду и запрыгнул к ней на колени. Я видел это лицо всего лишь несколькими часами ранее, но окрашенным в тона сепии. Я изучал его так долго, что запомнил каждую черточку. Да, это была она. «Чудесный вечер, не правда ли?» — сказала моя гостья, а я все таращился на нее, раскрыв рот. И тихий, даже птицы спят. Только цикады поют для нас свои симфонии и кантаты. Понятия не имея, что сказать, я просто смотрел на нее, ожидая, когда она исчезнет. «Вы чересчур бледны», — вскоре заметила она. — А вы чересчур реальны, — прохрипел наконец, я. — Разумеется, — ответила она с улыбкой, — я совершенно реальная. — Вы — мисс Присцилла Уоллес, и я столько о вас думал, что у меня начались галлюцинации. — Разве я похожа на галлюцинацию? — Не знаю, — ответил я. — У меня, кажется, раньше не бывало видений, так что я не знаю какие они. Но они явно похожи на вас. Могло быть и гораздо хуже. То есть вы очень красивы. Мисс Присцилла рассмеялась, и кот дернулся со страху. Она принялась ласково его гладить. — Вы определенно хотите вогнать меня в краску. — А вы можете краснить? — брякнул я и тут же захотел забрать эти слова обратно. — Могу, конечно, — ответила она хотя после таити я в этом засомневалась боже что они там вытворяли а вы наверное читали мои странствия в компании кошек да читал я очень дорожу вашей книгой она у меня с самого детства вам ее подарили нет сам купил отрадно такое слышать а как отрадно наконец то встретить ее автора вы доставили мне столько приятных минут — сказал я, чувствуя себя смущенным мальчишкой. Мои слова озадачили мисс Присциллу. Казалось, она вот-вот о чем-то спросит. Потом она передумала и снова очаровательно улыбнулась. Я знал, что иной ее улыбка не будет. — У вас очень симпатичные владения, — сказала она. — Вам принадлежит все до самого озера? — Да. — Еще кто-нибудь здесь живет? — Только я. «Вам нравится уединение», — заключила она не вопросом, а утвердительно. «Не особенно», — ответил я. «Просто так вышло. Похоже, я не слишком нравлюсь людям». «Вот какого черта я ей это сказал? Я себе-то в этом никогда не признавался». «Вы кажетесь очень приятным человеком», — сказала она. «Мне трудно поверить, что людям вы не нравитесь». «Пожалуй, я преувеличил», — согласился я. Обычно меня не замечают. Тут я неловко поерзал на своих перилах. Простите, не хотел облегчать душу за ваш счет. Вы совсем один? Нужно же выговориться хоть кому-то. Думаю, вам просто недостает уверенности в себе. Возможно. Мисс Пресцилла посмотрела на меня долгим проницательным взглядом. Вы как будто все ожидаете чего-то ужасного. Я жду, что вы вот-вот исчезнете. «Это было бы так ужасно?» «Да», — быстро ответил я, — «ужасно». «А если просто допустить, что я настоящая? Если ошибаетесь, то скоро об этом узнаете». «Да, вы точно, Присцилла Уоллес, она так бы и сказала», — произнес я, кивая головой. «Что ж, меня вы знаете? Может быть, вы расскажете о себе?» «Меня зовут Итан Оуэнс». «Итан», — повторила она хорошее имя думаете иначе я бы не сказала мне называть вас итон или мистер оуэнс итон конечно я как будто знаю вас всю жизнь тут я почувствовал что у меня сейчас опять вырвется неловкое признание еще мальчиком я написал вам письмо о вашей книге но его вернули мне было бы приятно его почитать я никогда не получала от своих читателей писем ни разу «Наверняка вам хотели написать очень многие. Может, им тоже не удалось найти ваш адрес?» «Может быть», — сказала она с сомнением. «Кстати, как раз сегодня мне пришла мысль отправить письмо снова. Теперь у вас есть возможность лично сказать все, что хотели тогда». Кот спрыгнул с колен мисс Пресциллы на веранду. «Итан, вам кажется очень неудобно там на перилах. Почему бы вам не сесть рядом со мной?» — предложила она. — С удовольствием. Встал было я, но передумал. — Нет, лучше не надо. Это ее слегка позабавило. — Мне тридцать два. Мне ни к чему, компаньонка. — Уж со мной вам нечего опасаться, — заверил я. — Кроме того, сомневаюсь, что такие дамы еще остались. — Так в чем же дело? — Честно. Если я сяду к вам, то в какой-то момент мое бедро прижмется к вашему... Или я нечаянно коснусь вашей руки, а мне... Что вам? А мне совсем не хочется убеждаться, что на самом деле вас нет. Но я есть. Надеюсь, но куда легче верить в это, сидя тут, на перилах. Если вам так нравится, мисс Пресцилла пожала плечами. Мне весь сегодняшний вечер нравится». «Ну, тогда, может, просто посидим, насладимся бризом и ароматами вечернего Висконсина?» «Лишь бы вам было приятно!» «Мне приятно здесь и сейчас. Приятно знать, что мою книгу все еще читают». Она помолчала секунду, глядя куда-то в темноту. «Итан, какая сегодня дата?» «17 апреля». «Я говорю о годе». «2004-й». Она удивилась. Неужели это произошло так давно? — Что произошло? — неуверенно спросил я. — Моя смерть. Ах, я понимаю, что умерла должно быть много лет назад. Для меня нет никаких завтра, и все мои вчера тоже остались в далеком прошлом. Однако новое тысячелетие... — Это уж совсем... — она поискала подходящее слово. — Из ряда вон. — Да, вы родились в 1892 году. «Больше ста лет назад». «Откуда вы это знаете?» «Я искал вас через компьютер». «Я не знаю, что это такое», — сказала мисс присцилла «А вам неизвестно, как и когда я умерла?» — вдруг спросила она. «Лишь когда, но никак». «Не говорите, прошу вас. Мне 32, и я только что закончила свою книгу. Что будет дальше, мне неведомо, и вам не следует ничего рассказывать». «Ладно, если вам так нравится», — ответил я ее же словами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Обещайте. Обещаю. Вдруг белый котик настороженно устремил взгляд через двор. «Заметил своего братишку», — сказала Прессцилла. — Еноты, наверное. Иногда они порядком досаждают. — Нет, я его повадки знаю. Там именно его братик. И точно, через мгновение раздалось отчетливое мяу. Белый кот соскочил с веранды и направился на голос. — Лучше подобрать кошек, пока они не потерялись, — сказала Присцилла, вставая с качелей. — Такое уже было в Бразилии. Я искала их чуть ли не два дня. — Я возьму фонарик и пойду с вами. Нет, вы можете их напугать. Нехорошо будет, если они убегут в незнакомом месте. Встав, она поглядела на меня. «Мне кажется, Итан Оуэнс, вы очень хороший человек. Рада наконец-то с вами познакомиться. Жаль только, что вы так одиноки», — прибавила она с грустной улыбкой. Я хотел было солгать при сциле, что живу насыщенной жизнью и вовсе не одинок, но не успел. Она спустилась во двор и исчезла во мраке. Вдруг меня пронзило предчувствие, что она не вернется. «Но ведь мы еще увидимся!» — окликнул я ее, когда она скрылась с глаз. «Не от вас ли это зависит, как думаете?» — донесся ответ из темноты. Я присел на качели, ожидая возвращения Присцилы с ее котами, но в конце концов заснул, несмотря на ночную прохладу. Проснулся я уже утром, когда лучи солнца добрались до качелей. Никого. Чуть ли не полдня я убеждал себя, что вчерашнее событие мне просто приснилось. Но сон этот был таким необычным, я помнил каждую деталь, каждое слово пресцилы, каждый ее жест. Конечно, мне она не являлась, но так или иначе все мои мысли были о ней. Работа не клеилась. Поэтому я бросил дела, сел за компьютер и попытался разузнать что-нибудь еще о Присцилле Уоллес. Не находилось ничего, кроме той краткой справки. Я пробовал искать сведения о странствиях в компании кошек. Безуспешно. Проверил, не писал ли о своих путешествиях отец Присциллы. Не писал. Я даже связался с несколькими отелями, где она останавливалась в одиночку или с отцом но ни один не хранил столь давних записей. Все мои поиски были напрасны. Время поглотило пресцилу Уоллес, как однажды поглотит и меня. Единственным свидетельством ее жизни, кроме книги, была заметка из десяти слов с двумя датами. Беглым преступникам и то не скрыться от правосудия лучше, чем она скрылась от последующих поколений. В конце концов я выглянул в окно. Уже наступил вечер, и все разошлись, в еженедельной газете нет ночной смены. Зайдя в местную закусочную за сэндвичем и чашкой кофе, я вернулся домой. Я посмотрел десятичасовые новости, а потом сел и снова взялся за книгу Присциллы, желая убедиться, что ее автор когда-то и вправду жила на этом свете. Через пару минут меня охватило беспокойство. Я отложил книгу и вышел подышать свежим воздухом. Присцилла? Сидела на качелях на том же самом месте, что и вчера. У нее был другой кот, черный, с белыми лапками и белыми кругами вокруг глаз. Она заметила, как я разглядываю кота. — Это Таращун. Имя, по-моему, самое подходящее. Согласны? — Наверное, — пробормотал я. — Белого зовут Шалун. Он большой любитель озорничать. Я молчал. Наконец она улыбнулась. «Вы что, язык проглотили?» «Вы вернулись», — выдавил я наконец. «Естественно. Я снова читал вашу книгу. Не помню, чтобы хоть раз встречался с таким жизнелюбием. Да ведь на свете столько всего, что можно любить. Это доступно не всем. Богатство жизни прямо перед вами, Итан. Я предпочитаю видеть их вашими глазами». Вы как будто каждое утро вступали в новый мир. Наверное, я потому и храню и перечитываю вашу книгу. Так я могу ощутить то, что видели и чувствовали вы. Вы и сами можете ощущать жизнь. У вас это получается гораздо лучше», — покачал я головой. «Бедный итон вздохнула она с искренним сочувствием, — «вы никогда не любили, не так ли?» «Я пытался». «Я не об этом». Пресцилла задержала на мне пытливый взгляд. — Вы когда-нибудь были женаты? — Нет. — Почему же? — Не знаю. Хотя зачем было скрывать правду? — Наверное, потому что ни одна женщина не смогла сравниться с вами, — признался я. — Не такая уж я и особенная. — Для меня вы особенная. И были такой всегда. Пресцилла нахмурилась. — Итан! своей книгой я хотела обогатить вашу жизнь а не разрушить ее вы и не разрушили а просто сделали ее более сносной. я все думаю о чем почему я здесь это вызывает недоумение недоумение мягко сказано я бы сказал что это невероятно вы не понимаете присыла задумчиво покачала головой я помню прошлый вечер как и я Каждое его мгновение. Я о другом. Она рассеянно погладила кота. До вчерашнего дня я никогда не возвращалась. Но я поняла это не сразу. Мне думалось, что я просто забывала свои посещения. Однако сегодня я помню, что было накануне. Не уверен, что понимаю вас. Едва ли вы единственный человек, читавший мою книгу с тех пор, как я умерла. Но пусть даже так все равно я раньше к никому не приходила даже к вам она посмотрела на меня долгим взглядом возможно я ошиблась в чем быть может я пришла не потому что читают мою книгу возможно я здесь потому что вы так отчаянно нуждаетесь в близком человеке послушайте жаром начал было я но умолк на секунду весь мир будь то умолк вместе со мной затем луна вышла из за облаков и где то слева ухнула сова вы хотели что то сказать да что я не так уж и одинок но тогда я бы солгал вам нечего стыдиться итан и хвастаться тоже нечем что то в присцеле вызывало на откровенность никому и никогда я не делал таких признаний даже самому себе какие грандиозные надежды я питал в юности продолжал я. Мне хотелось преуспеть в любимом деле. Я мечтал найти любимую женщину и жить с ней до гроба. Я собирался увидеть каждую описанную вами страну, но с годами мои мечты развеялись одна за другой. Теперь я довольствуюсь оплатой счетов и регулярным осмотром у врача. Я глубоко вздохнул. Пожалуй, мою жизнь можно описать как сбывшиеся разбитые мечты. — Нужно уметь рисковать, Итан, — мягко сказала она. — Я не такой, как вы. Хотелось бы мне походить на вас, но я другой. К тому же неизведанных земель уже не осталось. — Я о другом, — покачала головой Пресцилла. — В любви тоже есть риск, риск, что вам сделают больно. — Мне делали больно. Ничего необычного. — Возможно, потому-то я и здесь. Призрак не может вас ранить. «Черт, а с два не может!» «То есть вы призрак?» — спросил я. «Не скажу, что чувствую себя привидением. Не скажу, что вы на него похожи. А на кого же я похожа?» «На очаровательную женщину, какую я вас всегда и представлял». «Мода меняется, но не красота. Очень любезно, что вы так говорите, но я должна быть крайне старомодна». И вообще, мой мир наверняка вам кажется примитивным. Ее лицо просветлело. Сейчас же новое тысячелетие. Расскажите мне, что было. Люди ступили на Луну. И еще наши корабли садились на Марс и Венеру. — На Луну! — воскликнула Пресцилла, глядя в ночное небо. — Почему же вы здесь, когда можете быть там? Я ведь не рисковый человек. — Так волнительно жить в такое время! — восторгалась Пресцилла. Меня всегда тянуло узнать, что лежит за ближайшим холмом, но вы, вам выпало покорять звезды. Все не так просто. Потом станет, — упорствовала она. Когда-нибудь, — согласился я. Не на моем веку, но когда-нибудь. Тогда вам страшно не захочется умирать. Со мной, думаю, так и было. Пресцилла разглядывала звезды, словно представляя, как бы она к ним полетела. Расскажите мне еще что-нибудь о будущем. Я ничего о нем не знаю. О моем будущем, вашем настоящем. Я, как сумел, рассказал. Предсылу поразило, что сотни миллионов людей теперь путешествуют по воздуху, что я не знаю никого, кто не имел бы автомобиля, и что на железных дорогах Америки почти не осталось пассажиров. Телевидение вызвало у нее неподдельный интерес, Я решил не говорить, какое унылое зрелище оно собой представляет с самого своего рождения. Цветные фильмы, фильмы со звуком, компьютеры, Присцилла хотела знать о них всё Она жаждала знать, смягчились ли порядки в зоопарках и стали ли добрее сами люди. Она не могла поверить, что пересадка сердца превратилась во что-то обыденное. Я говорил несколько часов подряд. В конце концов у меня так пересохло в горле, что я попросил пару минут перерыва, чтобы сходить на кухню за чем-нибудь освежающим. У меня были Фанта и доктор Пеппер, но Пресцилла таких напитков не знала, а пиво не любила, так что я ей налил чаю со льдом, а себе открыл бат. Но когда я вышел на крыльцо, ни Пресциллы, ни ее таращуна там не оказалось. «Я даже не думал искать ее». Было ясно, что она вернулась в то загадочное туда, откуда пришла. Присцилла посещала меня каждый вечер в течение трех следующих дней, иногда с одним котом, иногда с обоими. Она рассказывала мне о своих путешествиях, о непреодолимой тяге увидеть как можно больше за короткий срок отпущенный человеку. А я рассказывал о разных чудесах, которые ей увидеть было не суждено. Странная история. Каждый вечер общаться с фантомом. Пресцела убеждала меня, что она настоящая. Я верил ее словам, но по-прежнему боялся коснуться ее и обнаружить, что моя гостья — лишь наваждение. Коты, словно понимая мои опасения, тоже держались на расстоянии. За все это время ни один из них даже не задел меня. «Завидую я им. Сколько всего перевидали», — сказал я на третий день, кивая на любимцев присцессу. «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» Сцилы. «Некоторым казалось, что возить их с собой по всему свету жестоко», ответила она, рассеянно поглаживая довольно урчащего таращуна. «А я думаю, куда хуже было бы их бросить. Кошки, эти или другие, не доставляли вам неприятностей?» — О, доставляли, конечно, но если любишь, то миришься с неприятностями. — Да, пожалуй, так и есть. — А вам-то откуда знать? Вы ведь, как мне помнится, никогда не любили? — Возможно, я ошибся. — Вот как? — Не знаю. Может быть, я люблю кое-кого, кто исчезает каждую ночь, стоит мне отвернуться. Присцилла внимательно на меня посмотрела. Я вдруг очень смутился. Может быть, повторил я, неловко пожимая плечами. Итан, я тронута. Но если вам этот мир чужд, то я ему вовсе не принадлежу. Я не жалуюсь, пусть будут эти краткие минуты, мне их довольно. Я попытался улыбнуться, вышла катастрофа. Кроме того, я даже не уверен, настоящая ли вы. Я вам столько раз говорила, что настоящая. Знаю, — Что бы вы сделали, если бы, наконец, убедились? — спросила Пресцилла. — Честно? — Честно. Я напряженно посмотрел на нее. — Только не сердитесь. — Не буду. — Я хочу обнять и поцеловать вас с той самой секунды, как увидел на своей веранде. — Почему же вы этого не сделали? — Меня страшит одна мысль. Вдруг я к вам прикоснусь и найду лишь пустоту. словом Окончательно уверюсь, что вас нет. Боюсь, после этого я вас никогда не увижу. Помните, что я вам говорила о любви и риске? Помню. И что же? Может, попробую завтра. Просто я еще не готов потерять вас. Так что сегодня я ни на что не отважусь. Как бы вам ни наскучило читать меня, грустно улыбнулась Пресцилла. Никогда. Но это одна и та же книга, раз за разом. Сколько же вы будете ее читать? Я смотрел на нее такую молодую, полную сил, и знал, что ей оставалось не больше трех лет. Я знал, что ее ждет. Она же видела перед собой целую жизнь, полную удивительных впечатлений. Тогда я возьму другую вашу книгу. — Я написала еще книги? — Не один десяток, — соврал я. — Правда? С ее лица не сходила улыбка. — Правда? — Благодарю вас, Итан. Вы меня несказанно порадовали. — Тогда мы в расчете. У озера началась какая-то шумная возня. Пресцилла быстро огляделась в поисках котов, но они сидели рядом на крыльце. Их тоже заинтересовал шум. — Еноты, — сказал я. — Почему они дерутся? — Наверное, дохлую рыбу выбросила на берег, а еноты делиться не любят. Пресцилла рассмеялась. Я знаю людей с такими же манерами. То есть знала, — поправилась она. Вы скучаете по ним? В смысле, по своим друзьям? Нет, знакомых у меня было сотни, а вот близких друзей очень мало. Я никогда не задерживалась в одном месте надолго, потому и не успела их заводить. И знаете, только с вами я осознаю, что никого больше нет. Присцилла помолчала. Не просто в этом разобраться. С одной стороны, мне ясно, что я здесь, с вами, в новом тысячелетии. С другой, я только-только отпраздновала свой 32-й день рождения. Завтра я отнесу цветы на могилу отца, а на следующей неделе отплываю в Мадрид. — В Мадрид? Бои быков случайно не собираетесь смотреть? На лице пресцилы мелькнуло странное выражение. — Забавно получается, не так ли? — Что именно? — спросил я. Я не представляю, что буду делать в Испании, а вы уже знаете, потому что прочли мои книги. Вы не хотели, чтобы я вам рассказывал. Да, это все испортит. Когда вы меня покинете, я буду скучать. Стоит вам взять одну из моих книг, и вот я тут как тут. Кроме того, я всех покинула более 75 лет назад. Я уже начинаю путаться. Не падайте духом, мы с вами еще непременно увидимся. Прошла всего неделя, а я уже не помню, как проводил вечера до нашей встречи. Шум у озера усилился. Шалун и Таращун опасливо прижались друг к дружке. — Эта драка их пугает, — заметила Пресцилла. — Сейчас разгоню. Я сошел с веранды и направился к месту сражения енутов. — А когда вернусь, может, выясню, наконец, насколько вы реально? — осмелился произнести я, сделав несколько шагов. На расстоянии эти слова дались мне легче. Пока я шел к озеру, драка, считай, закончилась. На меня без малейшего страха глядел здоровенный енот с остатками рыбины в зубах. Двое других поменьше сидели в футах в десяти. У всех троих из глубоких царапин шла кровь, но серьезно ни один не пострадал. «Так вам и надо», — пробормотал я и побрел домой. Оба кота по-прежнему были на веранде. Но Пресциллы не оказалось. Я решил, что она зашла внутрь за еще одним стаканом чая со льдом или, возможно, воспользоваться ванной комнатой. Лишнее подтверждение тому, что она не призрак. Однако, когда Пресцилла так и не вышла спустя несколько минут, я бросился искать ее. Ее не было нигде. Ни в доме, ни во дворе, ни в старом пустующем амбаре. В конце концов, я вернулся к качелям. Сел и стал ждать. Ко мне на колени запрыгнул таращун. Какое-то время я его рассеянно гладил, пока до меня не дошло, что он настоящий. Утром я купил немного кошачьего корма. Мне не хотелось оставлять его на веранде, там его наверняка учуяли бы еноты и прогнали бы шалуна с таращуном. Так что я положил корм в тарелку и поставил ее на столе у раковины лотка для животных у меня не было, поэтому я приоткрыл окно на кухне, чтобы коты могли выходить по своему желанию. я подавил желание снова искать что нибудь о присцеле через компьютер что еще я мог найти только то как она умерла, а этого я предпочел бы не знать какая смерть могла бы настигнуть эту прекрасную путешественницу в расцвете сил в 34 года может ее разорвали львы или принесли в жертву дикари А может, ее ограбили, изнасиловали и убили в Нью-Йорке. Или она умерла от обезображивающей тропической болезни. Неважно, что именно, но это отняло у нее полстолетия жизни. Я думал не столько о книгах, которые она могла бы написать, сколько о радости, которую ей принесли бы новые путешествия. Нет, я совершенно не желал знать, как умерла Присцилла Уоллес. Я кое-как проработал несколько часов, а потом не выдержал и в середине дня поспешил домой к ней. Выйдя из машины, я сразу почуял неладное. На качелях никого не было. Шалун и Таращун бросились с веранды ко мне и принялись тереться о ноги, словно ища защиты. Я позвал Присциллу, но никто не ответил. В доме послышался шорох. Я бросился к двери и распахнул ее. В окно вылезал енот. На кухне учинили разгром. Енот, видимо, искал еду, а у меня были только консервы и замороженные обеды. Поэтому он, недолго думая, начал драть все подряд, пытаясь отыскать что-нибудь съестное. И тут я увидел странствие в компании кошек. Я оставил книгу на кухонном столе, и разозленный енот изорвал ее в клочки, будто отыгрываясь за неутоленный голод. Мало того, разделавшись со страницами и обложкой, он еще и помочился на останки. Несколько часов я лихорадочно пытался спасти книгу. Слезы текли у меня ручьем. Последний раз я так рыдал только в детстве. Но все было напрасно. И это означало, что Пресцилла не вернется ни сегодня, Никогда-либо еще, пока я не найду другой экземпляр странствий. В приступе слепой ярости я схватил ружье, взял мощный фонарь и убил шесть подвернувшихся енотов. Легче мне от этого не стало, особенно когда я немного успокоился и подумал о том, как бы мою кровожадность восприняла Пресцилла. Утро, казалось, не наступит никогда. С трудом его дождавшись, я помчался в офис. Включил компьютер и попробовал найти книгу пресс-ссылы на www.abibooks.com и www.bookfinder.com, двух крупнейших сайтах по торговле подержанными книгами. Ничего. Я обратился к другим знакомым книготорговцам. Ни один даже не слышал о таком произведении. Рассчитывая на помощь, я позвонил в библиотеку Конгресса, в отдел по авторским правам. Но тщетно. На странстве в компании кошек никто не регистрировал авторские права, и такой книги у них не хранилось. Я уже начал думать, что мне все примерещилось, и книга, и женщина. Наконец я связался с Чарли Гриммиссом, который рекламирует себя в качестве книжного детектива. В основном он работает с составителями антологий, разыскивая держателей прав на малоизвестные, давно не печатавшиеся романы и рассказы. Но вообще ему неважно, с кем работать, лишь бы платили деньги. Его услуги обошлись мне в 600 долларов. Зато через 9 дней я получил точные сведения. Здравствуйте, Итан. Ну и дельцы вы мне подкинули. Был момент, когда я почти уверился, что книга не существует. Но вы оказались правы. Очевидно, вам и в самом деле принадлежала копия из ограниченного тиража. «Странствие в компании кошек» издала своими силами сама автор, некая Присцилла Уоллес, годы жизни 1892-1926. Ограниченный тираж составил 200 экземпляров. Его отпечатали на давно закрытой типографии Адельман Пресс в Бриджпорте, штат Коннектикут. Права на книгу не регистрировали и ее также не передавали в библиотеку Конгресса. Теперь переходим к догадкам. Насколько я могу судить, примерно 150 копий эта Уоллес раздала друзьям и родственникам. Остальные 50, вероятно, были выброшены после ее смерти. Я поднял старую информацию. За последние 10 лет в продаже не мелькало ни одного экземпляра. За более давние годы сложно найти что-то достоверное. Уоллес не была знаменитостью. Книгу она выпустила за свой счет, и ее получили лишь близкие люди. Учитывая все это, я бы сказал, что до наших дней дошло копий двадцать, а то и меньше. Всего наилучшего, Чарли. Когда в конце концов приходит время рисковать, ты не думаешь. Ты просто делаешь. Я уволился с работы в тот же день. Уже целый год я колешу по стране в погоне за экземпляром странствий в компании кошек. Книгу я пока не нашел, но отступаться и не думаю. Иногда бывает одиноко, но я не унываю. Почудились ли мне эти вечера? Была ли присцилла галлюцинацией? Пара знакомых, которым я доверился, так и думают. Черт, да я бы и сам так решил. Но я ведь странствую не один. У меня есть компания, два кота, самых настоящих. Их можно приласкать и погладить. Так что у человека, не имеющего иной цели, кроме как протянуть еще один день, наконец-то появилась жизненная задача, важная миссия. Моя любимая женщина умерла на полвека раньше, чем следовало, и я единственный, кто может вернуть украденные у нее годы. Если не сразу, тогда по часам, по дням, но так или иначе она их получит. Все мои вчера я растратил впустую. Теперь же я начну копить ее завтра. Как бы там ни было, вот такая история. Работы у меня нет, деньги выходят. Почти 400 дней я не сплю дважды в одной и той же постели. Я заметно сбавил в весе и не обращаю внимания на свою поношенную одежду. Но все это неважно Важно лишь найти книгу, я твердо знаю, что однажды найду. Жалею ли я о чем-нибудь? Только об одном — я так и не коснулся ее. Ни разу. Рассказ Майка Резника странствия в компании кошек» читал Константин Ермихин.